Что касается Александра, то основываясь на свидетельствах его современников, а также на изучении последних его фотографий, врачи сегодня выдвигают две гипотезы. Очевидно, то был диабет, вызванный ожирением и полнокровием. Гипертония повлекла за собой поражение сосудов, откуда дрожь, различные инфекции, ларингиты, нарыв а затем и неподвижность до следующего приступа, от которого ему уже не оправиться. Либо же он страдал недостаточности функций щитовидной железы, откуда дрожь, отеки лица и рук, подавление деятельности мозга, блуждающий взгляд, неодолимая сонливость, но безусловно, гипертония, как и у Мари Луизы, спровоцировавшая серию сосудистых кризов. Но как бы то ни было, оба его законных наследника не станут описывать его прикованным к постели, хотя и надо было иногда помогать ему как ребенку. Напротив, его конец они представят безболезненным, спокойным, христианским, то есть приличным. Приехав в Пири, он говорит сыну, я хочу умереть у тебя. Затем он якобы выразил желание в последние свои минуты видеть священника, что полностью противоречит его свободомыслию, проявленному много раз в последние годы. Но так или иначе, находясь в глубокой коме, он был соборован. Зато можно считать весьма вероятным, что в какой-то момент он действительно напомнил о своем желании быть похороненным в велер рядом с генералом и Марией Луизой, что и было сделано в 1872-м, после временного погребения на кладбище в Невеле, раскинувшемся над Дьеповским портом. Таким образом, по свидетельству младшего Дюма, последние три месяца жизни Александра были спокойны Конечно, в основном он спит, работать ему не хочется, и чаще всего он играет в домино со своими внучками. Но если он парализован, как же передвигает он кости, спросим мы. Да все в том же прекрасном настроении. Он никогда не терял ни разума, ни даже остроумия, напишет младший Дюма своему другу.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 В другой раз младший Дюма сказал ему, что горничная считает его очень красивым. Улыбнувшись, Александр ответил, «Не разуверяй ее». Реплика вполне в его духе, который очень хочется верить. Пюей расположен в долине между двумя холмами. Вместо стоянок пещерного человека несколько рыбацких хижин и современные виллы. Вилла младшего Дюма банальна и, по его собственному свидетельству, напоминает железнодорожный вокзал. Построена она на западной стороне холма, и вид оттуда открывается ни с чем не сравнимый. Комната Александра выходила на море. В сентябре при хорошей погоде его кресло выносили на террасу. В октябре и ноябре это было уже невозможно из-за дождей и бурь, и он оставался в доме. О чем он думал, если сознание еще не покинуло его? О вторжении пруссаков во Францию? О своем друге Гарибальде, сражающемся с ними в Бургундии во главе итальянского легиона? О своем неисчислимом, по выражению, гегот творчестве? Он не знает, что однажды исследователи займутся переписью его произведений и получат 646 известных названий, не считая Жака Простака, 4056 главных персонажей, 8872 второстепенных, 24339 эпизодических,